требовал какого-то официального объяснения. А потому этому событию был посвящен специальный секретный приказ Наркома обороны номер 0035 от 10 июня, где все сваливалось на плохую организацию службы ПВО, особенно Западного особого военного округа. В приказе, в частности, говорилось: никаких мер к прекращению полета вне рейсового самолета Ю-52 не было принято и по линии главного управления ВВС Красной Армии. Более того, начальник штаба ВВС Красной Армии генерал-майор авиации Володин и заместитель начальника первого отдела штаба ВВС генерал-майор авиации Грендаль, зная о том, что самолет Ю-52 самовольно перелетел к границу, не только не приняли мер к задержанию его, но и содействовали его полету в Москву разрешением посадки на московском аэродроме и даче и указания службе ПВО обеспечить полет. Итак, немецкий военно-транспортный самолет, часто используемый в качестве бомбардировщика, летел на Москву, возможно с целью сбросить бомбу на Кремль или на дачу Сталина.